Глава 12. Утраченные иллюзии. Наше поколение слишком поверхностно для брака. Нам жениться все равно, что в Макдональдс сходить. А потом порхаем. Ну как спрашивается прожить всю жизнь с одним человеком в обществе тотального порхания? В эпоху, когда кумиров, президентов, искусство, пол, религию меняют как перчатки. С какой стати чувство под названием любовь быть исключением из всеобщей шизофрении? И потом главное, откуда этот странный пунктик? Почему надо из кожи вон лезть, чтобы быть счастливым непременно с одним единственным человеком? Из 558 типов человеческих обществ моногамны только 24%. Большинство видов животных полигамны. Об инопланетянах и говорить нечего. Галактическая хартия Х-23 давным-давно запретила моногамию на всех планетах типа Б номер 871. Брак – это икра на завтрак, на обед и на ужин. Тем, что обожаешь, тоже можно обожраться до тошноты. Но, пожалуйста, еще немножко. Что, больше не можете? А ведь еще совсем недавно вам так нравилось? Что это с вами? Ну-ка ешь, гадкий мальчик. Сила любви, неимоверная ее власть, видимо, и впрямь повергла в трепет западное общество, если оно создало эту систему, имеющую целью отвратить вас от того, что вы любите. Один американский исследователь недавно доказал, что неверность имеет биологическую природу. Неверность, по мнению всего ученого-светила, это генетическая стратегия, благоприятствующая выживанию вида. Вообразите на минуточку семейную сцену. Любимая, я изменил тебе не ради удовольствия, исключительно ради выживания вида, представь себе. Может тебе это и до лампочки, но тот же должен позаботиться о выживании вида. Если ты думаешь, что мне было в кайф...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 Все так же ли вы счастливы, возвращаясь домой, где вас ждет все тот же человек? Когда вы говорите ему «люблю», вы по-прежнему так думаете? Наступает, неизбежно наступает момент, когда вам приходится делать над собой усилия. Когда у «люблю» уже не будет того вкуса. Для меня первым звоночком стало бритьем. Я брился каждый вечер, чтобы не колоть Анну щетиной, целую ее в постели. А потом однажды ночью, она уже спала, я был где-то без нее, вернулся под утро. Типичное мелкое свинство из тех, что мы себе позволяем оправдываясь семейным положением. Взял и не побрился. Я думал, ничего страшного, она ведь и не заметит. А это значило просто, что я ее больше не люблю. Разводясь, всегда покупают расставание Дана Франко.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 Или положит ладонь мне на колено, когда мы вместе смотрим телевизор. И что же я вижу? Вялая белесая ладошка, мягкая такая, на ощупь вроде резиновой перчатки. Меня так и передергивало. Как будто осьминога в руку сунули. Я ел себя поедом. Господи, как же я докатился до такого? Сам стал дрянью из книги Нано Франка. А они еще надо было переплетать свои пальцы с моими. Я делал над собой усилие, невольно морщась. Вскакивал. будто бы мне приспичило в туалет, а на самом деле только чтобы избавиться от этой руки. Потом возвращался, совесть меня мучила, садился и смотрел на эту руку, которую раньше любил, руку, которую я попросил у нее перед Богом, руку, за которую три года назад отдал бы жизнь, чтобы вот так держать ее в своей. Смотрел и ничего не чувствовал, только отвращение к себе, стыд за нее, безразличие и желание разнюниться. И я прижимал к груди этого мягкого спрута и приникал к нему поцелуем, мокрым от печали и досады.